Голова 372. -я. Снежные развлечения. Цинь Уян ушёл. Он прибыл неожиданно и ушёл без особых церемоний. Этот воин класса Альфа был своего рода стабилизирующей силой китайского сообщества экстрадинаров. Находясь продолжительное время на страже столицы, он запугивал негодеев и в то же время охранял мировой камень, поэтому не мог отлучаться надолго. Конечно, Цинь Уян ушёл в хорошем настроении, Благодаря небесному серебру он получил от Цзуи 50 медалёнов избегания смерти и особый чай, который продлит его жизнь на 20 лет, а также две капли святой воды, на навечно сохранить молодость. Что называется, возвратился домой с богатой добычей. Проводив циню Яна и Ейн Сюи, Цуи вернулся в гостиную. Взглянув на хрустальный сосуд, стоявший на чайном столике, он потер подбородок. Это небесное серебро не стоило использовать для увеличения вместительности пространственного кольца. Потому что это было слишком непрактично и расточительно. Самое идеальное для него применение — изготовить новое пространственное кольцо. Но проблема заключалась в том, что на Земле никто не умел изготавливать пространственное кольцо. Включая Адзуи. На расширение кольца тратить небесное серебро невыгодно, а новое кольцо никто не сможет изготовить. Адзуи вдруг почувствовал, что поспешил с недавней сделкой. Ой! В это время по лестнице с топотом сбежала Баор, заметив хрустальный сосуд с небесным серебром, она изумленно выпучила глаза. Как красиво! Эдзуи улыбнулся и взял ее на руки. Если нравится, пусть стоит у тебя в комнате. Небесное серебро обладало специфическими пространственными свойствами, поэтому его нельзя было хранить в пространственном кольце. Эдзуи не мог носить небесное серебро с собой, поэтому ничего страшного, если отдать его девочке хм Глядя на хрустальный сосуд, Баор нахмурилась, наклонила голову и задумалась, после чего показала на жидкий металл в сосуде, спросив. «Папа, это же небесное серебро?» «А?» Адзуи поразился. «Откуда ты знаешь?» Он был изумлён даже не столько тем, что девочка знала название металла, сколько тем, что она произнесла это название на куньгусском языке. Адзуи никогда не учил её куньгусскому языку. «Сама не знаю...» «Баор надуло губки. Просто знаю и всё. А ещё знаю, что из небесного серебра можно сделать пространственное кольцо. Хм. И я знаю, как сделать пространственное кольцо!» Ошарашенный Цзуи показал большой палец. Вне всякого сомнения, воспоминания Баора о небесном серебре происходили из наследия провиденциальной чародейки. Но вопрос заключался в том, что Цзуи понятия не имел, что Вивьен, оставившая это наследие, оказывается, владела техникой изготовления пространственного кольца. Тем не менее, Адзуи нисколько не сомневался в словах девочки. «Тогда вот как поступим». Эдзуи, взяв хрустальный сосуд, произнёс. «Золотце, папа сейчас тебе это отдаст, а ты когда-нибудь сама сделаешь себе пространственное кольцо. Идёт?» Эдзуи раньше планировал, что когда девочка немного подрастёт и овладеет соответствующими способностями, он подарит ей своё пространственное кольцо с небольшой вместительностью. А сейчас его планы изменились. «Идёт! Идёт!» Радостно хлопая в ладошки, Баор чмокнула. «Спасибо, папа!» Она оставила на лице Цзуи сладкий поцелуй. Хихикая, Цзуи передал в её руки хрустальный сосуд. «У тебя всё получится!» «Ага!» Баор в обнимку с сосудом побежала обратно вверх по лестнице. «Тайк, тайк, смотри, что мне дал папа!» «Потом поиграешь!» Фан Юнхэ, высунув голову из кухни, крикнула. «Баор, быстрее иди кушать вкусный суп, который тебе сварила бабушка!» Суп прежде предназначался для гостей, но как только еда приготовилась, люди уже ушли. «Иду!» – бавор зашумела. «Тайк, идём есть суп?» «Гав!» Цзуи, усевшись на диван, заварил себе чай до да хунпао и стал медленно его распивать. Слушая, как девочка веселится с Тайком и наблюдая, как за окном кружится снег, он лишь чувствовал радость и спокойствие. Мощный снегопад лился целую ночь и прекратился только к утру. «Папа! Папа! Папа!» Вслед за возбужденным визгом с лестницы в гостиную сбежала, одетая в тёплую пижама Баор с тайком в руках, и, выпучив блестящие глаза, загалдела. «На улице! На улице столько снега!» Когда она утром проснулась и открыла шторы, то увидела снежную картину снаружи. Радости её не было предела. «Ага». Завтракавший в это время Зуи погладил её по голове, сказав. «Хочешь поиграть в снежки? Полепить снеговика?» Девочка закивала, как голубь. «Да, да, да, да!» «Тогда сперва умойся и почисти зубы». и почесал и носик, сказав. «Как позавтракаешь, тогда сможешь поиграть, ладно?» «Ладно!» Бор выснула язык и в обнимку с побежала обратно наверх умываться. Она как можно быстрее умылась, надела пуховик и немедленно вернулась в гостиную. Сев на своё место и схватив в левую руку яйцо, а в правую руку стакан молока она начала жадно пожирать. «Помедленней!» Фан -Юнха забеспокоилась. «Не спеши так, а то подавишься. Ешь аккуратно». «Ага-ага!» Эдзуи беспомощно покачал головой. Обычно требовалось 20-30 минут, чтобы разобраться с завтраком, а сегодня хватило всего 10 минут. Наевшаяся Баор вытерла салфеткой рот и стремительно спрыгнула со стула. «Тайк!» Несчастный Тайк как раз с удовольствием грыз свою любимую говяжью кость, когда девочка схватила его и понесла на улицу в это царство холода и стужи. игра в снежки!» «Тайк!» Баор хихикая слепила снежок и кинула впрятавшегося под камфорным деревом тайка. «Гав! Я увернулся!» Несмотря на маленькие лапы этого обжора, никакое животное его бы не догнало, он ловко уклонился от снежка. «Ещё!» Не желая сдаваться, Баор сделала два снежка. В результате, как бы она ни старалась... Ни один снежок не попал в Тайка. Ну, скучно!» вымотавшись. при этом ни разу не выигравшая, Баор наконец сдалась, и, стоя на снегу, с возмущённым лицом уперлась руками в бока. «Гав-гав!» Тайк неожиданно понял, что совершил грубую ошибку, поэтому подбежал и начал усердно ласкаться. «Прощаю тебя!» Баор не удержалась от смеха. «Тайк, давай слепим снеговика!» «Лепить снеговика точно будет интересно!» Так хотел вернуться в тёплый дом, но ему больше нельзя было расстраивать девочку, поэтому он вынужден был неохотно помогать и делать снеговика. Двое друзей совместными усилиями быстро собрали во дворе большую снежную кучу. Но чтобы вылепить из этой кучи снеговика, требовалось целое мастерство. Не в состоянии что-либо сделать, Баор поспешил обратиться к посторонней помощи. «Папа!» «Иду!» Эдзуи немедленно откликнулся и... Притом принёс с собой морковь, шарф, посох и обсидиан. Посох Цзуиза получил в храме Ашола, а обсидиан был добыт в Сардии. Морковь была куплена Фан Юнхэ на продуктовом рынке, а шарф она связала в свободное время. Все эти вещи требовались для создания снеговика.